«Восемнадцать. Все. Восемнадцать. Один. Кошки. Портрет Ахматовой работы Модильяни, пепельница, берестяная книжка с выцарапанным на ней текстом сероглазого короля, том Данте, который она бесконечно перечитывала, с ее отметками, метроном, пальто Пунина, записка, адресованная сыну Льву, Оксфордская мантия. Все это и многое другое увидели мы в музее Ахматовой, даже кошек. В саду дома на набережной Фонтанки кошек очень много, и так было всегда. Возвращаясь после эвакуации из Ташкента, куда Пунин выехал из блокадного Ленинграда, он привозит с собой кошку. Ему говорили, что в Ленинграде съели всех котов. У автора неточность. Пунин вместе с Академией художеств был эвакуирован в Самарканд, в Ташкент эвакуировалась Ахматова. Он приходит во двор фонтанного дома, коты никуда не делись. Так было и в наш приезд. Мы многое увидели в Петербурге. Сходили в Эрмитаж на выставку коллекции Щукина, той самой, посетив которую Бердяев запричитал о гибели искусства. И я вспомнил, как впервые отправился в поездку вместе с батальей, которой тогда было лет шесть. Мы заночевали в Турине. Она первый раз провела ночь в отеле. Когда мы вышли на станции Турин, Порто-Нуова, она остановилась перед табло отправления и, раскинув руки, сказала «Какой чудесный город!» То же самое я могу сказать о Петербурге. «Какой чудесный город!»